Глава тридцать восьмая. Я прихожу в себя, когда два санитара везут меня на каталке в приемный покой. Отец шагает рядом с каталкой, крепко держа меня за руку. Как только мы проходим раздвижные двери, к нам присоединяется молодая женщина-доктор в голубых перчатках и белом халате. — Что случилось? — спрашивает она у санитара, который идет возле моей головы. Огнестрельное ранение в левую и нижнюю часть живота. Входное отверстие хорошо просматривается. Рана сквозная, отвечает отец. Жизненно важные органы не задеты, внутреннего кровотечения нет. Введите ему внутривенно 500 кубов физраствора и сделайте компьютерную томографию области живота и таза, чтобы исключить повреждения внутренних органов. Что он сказал, выпучив от удивления глаза, переспрашивает санитару доктора. Извините, смущённо интересуется девушка. Вы кто? Доктор Стельни Паркер, я его отец. Видите ли, доктор Паркер, мне нужно проконсультироваться с хирургом. Как вас зовут, барышня? Доктор Холден, Стефани Холден. Видите ли, доктор Холден, вы только что проконсультировались с хирургом. Кто сегодня дежурит? Доктор Морис. Сентфорд Морис? Да. Разбудите его и скажите, что сын Стенли Паркера истекает кровью у него в приёмном отделении. Во время томографии шевелиться нельзя, но рана соднит и нарывает. И я верчусь как на сковородке. После томографии доктор Морис сообщил: "Рентгенолог подтвердил, что жизненно важные органы не затронуты, однако не может исключить повреждение брюшины, так как я вертелся. Они оставляют меня в больнице на ночь, а с утра повторно сделают томографию. Вот номер моего пейджера", говорит доктор Морис, протягивая свою визитку. "Я останусь здесь на ночь. Напиши, если что-нибудь понадобится, хорошо?" Спасибо тебе большое, Сэнди. Не за что, Стен. Я так рад тебя видеть. Нам тебя не хватает, и мне вас тоже. Отец везёт меня в палату. Мать стоит у окна, Клер и Дебби лежат на кровати, Майк и Расс в углу на откидном кресле. Расс всё ещё бледен и напуган. Его страх трогает меня, и я испытываю острое чувство вины. за то, что втянул его в это. "Ну?" спрашивает мама, подбегая ко мне. Она наклоняется, целует меня и заливается слезами. "Всё хорошо, мам. Я так перепугалась". "Эви, он в порядке", подтверждает отец, мягко отрывая от меня мать. "Его чуть не убили". Отец отводит мать к окну, и она падает ему на грудь, а он крепко обнимает её и что-то тихо шепчет ей на ухо. Деби и Клер слезают с койки, чтобы уступить мне место, а потом ложатся рядом со мной. Все и всегда должны заниматься только собой, правда? произносит Деби, целуя меня в щёку. Прости, Пух, я испортил тебе ужин. Я рада, что ты в порядке, отвечает она. Надо же, на всё готов, лишь бы на свадьбу не ходить. Там внизу полиция объявляет майк. Тебе нужен адвокат. Скажи им, что это был несчастный случай. Дев показывал мне пистолет и тот случайно выстрелил. Ты уверен? Это избавит его от неприятностей. Если у него есть лицензия на оружие, то всё в порядке. Я спущу через минуту, говорит Дебби майку, который выходит из палаты. «Видели бы вы папу», — шепчу я сестрам. «Он до сих пор знает, что делает». «Отец был очень убедителен, когда спасал тебе жизнь в клубе», — отвечает Клэр. «Думаю, сегодня один из его лучших дней, самый лучший». «Так здорово, что он все еще в себе», — произносит Дебби. «Он в полном порядке, уверяю ее я». «У меня ужасно болит живот», — признается Клэр. Из-за ребёнка тревожится Дебби. Клэр качает головой. Телепатия близнецов? Правда? переспрашивает Расс. Вы чувствуете боль друг друга и всякое такое? Да нет у нас никакой телепатии близнецов. Мощусь я. Не слушай его, заявляет Клэр. Ему просто плохо. Да, уж день окудылся, соглашаюсь я, чувствуя, что у меня слипаются глаза. Сколько времени? Второй час, отвечает Дебби. Эй, я сегодня выхожу замуж. Поздравляю. Ну мы, пожалуй, пойдём, говорит Дебби, наклоняется и целует меня в лоб. Спасибо, Пух. Я надеелась, что хоть сегодня ты перестанешь меня так называть. Я задумчиво смотрю на неё, не вижу связи. Дебби качает головой и улыбается. Ладно, отдыхай. Пух. Что? Я тебя люблю. Это на тебя Морфе действует. Отец наклоняется и целует меня в лоб. Спокойной ночи, дух, говорит он. Пап, спасибо тебе за всё. Ты был великолепен. Отец смотрит мне в глаза, гладит по щеке. И я чувствую, как горло подкатывает горячий ком. «С тобой все будет хорошо», — произносит папа. «Не ешь здесь», — советует мать. «Тут зараза кишмя кишит. Утром мы принесем тебе завтрак». Клэр чмокает меня и ухмыляется. «Эх ты, раздолбай!» «Что поделать?» «Но ты мой раздолбай. Поэтому, пожалуйста, хватит неприятных неожиданностей». Зато нам не пришлось скучать. С удовольствием поскучаю. Раз закрывают за ними дверь и поворачивается было ко мне, но тут возвращается запыхавшаяся Дебби. Раз, говорит она, что? Ты сказал ботрясающий тост. Она обнимает его и жадно целует в губы, потом целует ещё раз, но уже не так долго, а потом чмокает в лоб. «Я тоже думаю, что ты красавец», — признается она. «Ну ладно, пока». Дебби уходит. Рас, пунцовый от смущения, изумленно таращится ей вслед. Наконец его лицо озаряет широкая улыбка. «Ты там в порядке?» — интересуюсь я. «Погоди», — отвечает он. Рас запрыгивает на стул, отплясывает на нем, соскакивает со стула, несется через всю палату к окну, распахивает его и... и издает торжествующий вопль. Потом он закрывает окно, слегка запыхавшись от прыжков, забирается на койку рядом со мной и улыбается. «Сегодня, наверное, лучший день в моей жизни», — признается он. Я просыпаюсь среди ночи, чувствуя голод, и не сразу понимаю, где нахожусь. Рядом со мной прямо в костюме и галстуке спит раз, легонько похрапывая. Я рад, что он здесь и согревает мне постель. Я абсолютно измучен. Мыскулы горят от усталости, будто в них тлеют угли. Я человек, в которого стрелял ревнивый муж. Да, я такой. К этой мысли надо привыкнуть. Я оглядываю тёмную больничную палату, пытаясь разглядеть силуэты неизвестных предметов. Но куда бы я ни смотрел, вижу только наведенное на меня всеведущее черное дуло Дэйвова пистолета. Вчера я взглянул ему в глаза и заявил, что готов умереть. Я лежу в палате, слышу и тихое, мерное дыхание раса и понимаю, что ошибался. Я отнюдь не готов умереть. Хватит с меня смерти. Надо жить. Просто впредь, Стоит относиться к жизни серьёзнее.